Глава 1765. «Обмен с девушкой». «Ты меня не слышал? Отдай мне свои яйца!» Когда девушка увидела, что Хан Сень ничего не делает, она угрожающе взмахнула фиолетовым мечом. «Ты можешь забрать другие вещи. Если это будет не внутри меня, то я тебе его отдам. Но это является тем, что делает меня мужчиной. Я не могу отдать их тебе. Прости» сказал Хансень с улыбкой. Перестань говорить ерунду. Я хочу твои яйца. Какое это имеет отношение к тому, что ты мужчина? Девушка уставилась на Хансеня. Могу я спросить? Ты знаешь, что такое яйца? Хансень странно посмотрел на неё. Конечно, я знаю. Девушке не казалось глупой, и она продолжила. Два золотых шара, отдай их мне, или я причиню тебе вред. «У моего меча нет совести!» Хансень развел руками и сказал. «У меня нет золотых яиц. Ты, наверное, ошиблась». «В самом деле?» Девушка посмотрела на Хансеня. «У меня их действительно нет», — кивнул Хансень. «Ты должен был сказать мне это раньше. Я потратила столько времени!» Девушка опустила меч и начала уходить. Хансень посмотрел на нее с интересом. Он не ожидал, что незнакомка так просто уйдёт, но парень понятия не имел, как она могла оказаться в таком опасном месте. Однако Хан Сенью было всё равно. Если девушка была здесь, значит у неё была на то своя причина. Также юноша не знал, была ли она действительно такой наивной или просто притворялась. Как бы то ни было, молодой человек подумал, что для него будет лучше держаться подальше от неё. Хансень обернулся и собирался пойти дальше, но, пройдя несколько шагов, он услышал, как девушка сказала. «Это ограбление! Отдай мне свои яйца!» «Ру-у-у!» <necessary> Хансень услышал сердитый рев. Он обернулся и увидел странного быка со сломанными суставами. Существо подскочило к девушке, его копыта были нацелены ей в голову. Парень замер. Когда тело существа начало двигаться, он увидел раскачивающиеся два золотых яйца. Дзинь, дзинь, дзинь. Бамо взмахнул своим фиолетовым мечом в сторону быка. Раздался металлический ляск. У Хан Сяня появилось странное выражение на лице. Девушка была сильной, но кроме силы, её навыки были очень хороши по сравнению с тем, что он видел в этой вселенной. Синь-А была элитным виконтом, но её боевые навыки были намного хуже, чем то, на что он сейчас смотрел. Этот странный бык был очень силён, но не очень проворен, однако леди была невероятно ловкая. Сила девушки была лишь немного хуже, чем у быка, и они боролись некоторое время. Трудно было понять, кто из них победит. «У-у-у-у-у-у!» <плёк> <плёк> — <плёк> <плёк> <плёк> странный бык начал сердито мычать. «Ты знаешь, насколько я сильная! Отдай мне свои яйца, и я пощажу твою жизнь!» — сказала девушка. «М-м-м-м!» — бык снова замычал, а его копыта засияли золотым светом. Он попытался атаковать девушку, однако ее движение было быстрым, а фиолетовый меч описал полумесяц. Незнакомка правильно его использовала и смогла помешать атаке существа». В гено вселенной много элитных бойцов. Если её навыки владения мечом настолько искуссны, то родители этой девушки должны быть очень сильными, подумал Хансень. Пока Хансень смотрел, он услышал, как лес стал наполняться странными звуками, и это напоминало мычание. Скорик девушки устремилась ещё 3 быка, и у них тоже были золотые яйца. Её навыки владения мечом были сильны, но она была слишком слаба, чтобы бороться со всеми. Девушка была на уровне среднего барона. Если бы ей пришлось сражаться с одним быком, то она справилась бы. Но если её окружат со всех сторон, то она не сможет выжить. «Чего ты там стоишь? Иди сюда и помоги!» Девушка начала отступать и крикнула на хан Сеня. Парень подумал, «Она хотела украсть мои яйца». А теперь хочет моей помощи. Эта девчонка очень странная. Я могу помочь, но мои услуги не бесплатны. Как насчёт того, чтобы ты дала мне меч, который у тебя в руке? Если согласна, я смогу убить их всех, предложил Хансень. Меч в руке лезвие был сделан из ксеногенных материалов, а он выглядел намного лучше, чем кинжал Рок Носорога. И Хансень не мог продолжать полагаться на костяную стрелу архангела. Ему нужно было оружие, и оно нужно было парню прямо сейчас. Девушка была быстрой, поэтому она бросила меч Хансеню, когда бежала, и сказала: "Хорошо, он твой, а теперь помоги". Парень поймал меч, и почти сразу же к нему подбежали четыре быка. Хансень начал двигаться подобно змее и направился к существам. Цин «Дзынь! Дзынь! Дзынь!» Послышалось четыре металлических лязга, а после четыре пары золотых яиц упали на землю. Быки начали истекать кровью и почти сразу умерли. Информация. Убит обладатель ксеногенного гена. Обнаружен ксеногенный ген золотой солнечный бык. Хан Сень услышал сообщение четыре раза. Затем, взмахнув новым мечом, он подобрал все яйца и положил их в свою сумку. «Эй, эти яйца мои!» — сказала девушка, подбегая к Хан Сеню. «Но это я их убил. Здесь опасно, тебе стоит уйти отсюда. Если ты снова столкнешься с проблемами, то тебе может не повезти». После ответа парень пошел в сторону леса. Однако девушка не собиралась уходить. Она побежала за Хансэном и сказала: "Ты обманщик! Я дала тебе меч Фиолетовой Луны. Ты должен отдать мне эти яйца или хотя бы половину, или, может быть, даже одну пару". Хансэн был раздражён, поэтому бросил в неё пару золотых яиц. Получив их, девушка стала невероятно счастлива. Парень думал, что она уйдёт после этого, но через некоторое время она вернулась к нему. «Разве я не дал тебе то, чего ты хотела? Почему ты все еще идешь за мной?» Нахмурившись, спросил Хан Сень. «Это была моя миссия. Теперь мне нужно получить серебряный козий рог. Ты очень хорош, так почему бы нам не пойти и не убить серебряных козлов вместе?» Спросила девушка. «А для чего они тебе нужны?» Поинтересовался Хан Сень. Девушка казалась странной. Это были только материалы барона. Они были дешевле, чем компоненты ее меча, поэтому тот факт, что она так сильно хотела их, был странным. «Мне нужны эти два предмета, чтобы стать взрослой. Если я не смогу получить их, мне придется ждать еще год. Это даже означает, что я не смогу выйти наружу. Не мог бы ты мне помочь?» Девушка беспомощно посмотрела на Хан Сеня. Глава 1766. Большой пират. «Дешевый ублюдок, эгоист! Неудивительно, что он называет тебя долларом!» пробормотала девушка, идя с Хан Сенем. Парень согласился помочь ей достать серебряного козла, но он забрал парные мечи, меч фиолетовой луны. Один был коротким, а другой длинным. Это было парное оружие. Хан Сень был рад их получить. Он еще не успел осмотреть их должным образом, но клинки, по крайней мере, выглядели намного лучше, чем кинжал рога-носорога. Девушку звали Хай-Эр. Она сказала, что из моря, но, кроме этого, мало что объяснила. Тем не менее, Хан Сень не слишком интересовался получением какой-то информации о ней. Юноша собирался помочь ей убить еще одного обладателя ксеногенного гена — и после этого они должны были разойтись. Поэтому ему не нужно было много знать о ней. Хайер шла впереди, но она не слишком хорошо знала, где они, и после долгого путешествия они не увидели ни одного обладателя ксеногенного гена, не говоря уже о козле. «Подожди!» Хан Сень остановил Хайер. Он забрался на небольшой валун, который находился неподалеку. Когда он начал осматриваться вокруг, то увидел группу людей, сражающихся с обладателем ксеногенного гена. Существо было похоже на медведя, но у него было шесть лап, которые были чёрными, как обсидиан, и их окутывал чёрный огонь. Существо ударило по земле, при этом разбив камень пополам, а затем попыталось поджечь атакующих ужасным огнём. Это было страшное зрелище. Бароны не должны были обладать такими способностями, поэтому скорее всего, это был виконт. В бою с медведем участвовали несколько обитателей планеты Кейт и несколько представителей другой расы. Среди них было 10 благородных, и солдаты казались хорошо подготовленными. Один благородный выпускал зелёный свет из своего меча. С помощью других благородных и солдат он наносил множество порезов на тело медведя. Бой приближался к концу, и вскоре существо оказалось окружённым, и у того, кто его атаковал, появилась хорошая возможность отрезать ему голову. Охотничья группа потеряла несколько человек, но убийство веконто стоило того, так как за это можно было получить хорошие награды. Выходите. Благородный с мечом в руке посмотрел на Валун. Его взгляд был холодным. Хансень посмотрел на Хай-Эр. Девушка случайно ударилась о камень, и из-за этого их смогли обнаружить. «Мы просто проходили мимо. Мы имеем в виду, что не собирались вам вредить». Продолжая стоять на Валуне, парень вытянул руки. «Этот благородный, очевидно, был Виконтом, и его команда казалась достаточно могущественной». Хан Сень пришёл сюда только ради обладателей ксеногенных генов. И ему не хотелось ввязываться в неприятности. Парень решил, что ему нужно просто объяснить, что он тут делает. Благородный с мечом начал что-то говорить, но его лицо изменилось, и он сказал Хан Сеню: "Я не знал, что ты здесь тренируешься. Ну, и сейчас уйдём". После этого все они быстро ушли. Вся группа убежала, не желая забирать тело медведя. Хансейн нахмурился и снова посмотрел на Хай-Эр. Он не думал, что его аура настолько пугающая, чтобы они решили все убежать, поэтому юноша решил, что всё произошло из-за девушки. Хай-Эр подбежала к медведю и отрезала ему лапы, а затем спрятала их в свою сумку. Хансейн нахмурился и продолжил путь. Всё оказалось довольно странным. Каждый охотник, который видел Хай-Эр, убегал, будто она была призраком. Никто не хотел забрать добычу, за которую они так долго боролись. Охотники оставляли ксеногенные ресурсы слева и справа. Хансеню стало казаться, что они просто грабят их. Но, несмотря на всё это, Хай-Эр не сказала ни слова об этом. Похоже, это было самое простое воровство, которое только можно представить. «Кто же это Хай-Эр?» Хансейн нахмурился. Ему казалось, что ответ не может принести ничего хорошего. Возможно, он только привлек больше проблем. Они не сталкивались с обладателями ксеногенных генов, однако Хай-Эр все равно получала награды. Помимо медведя с шестью лапами, который был Виконтом, она еще получила много материалов барона. «Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь». Когда Хансень с подозрением посмотрел на девушку, сверху донёсся странный звук. Когда Хай-Эр это услышала, у неё изменилось лицо. Она потянула Хансеня за руку и сказала «Не стоит, не так, мы должны пойти другим путём». После этого Хай-Эр оттащила Хансеня от того места, где послышался звон. Но вскоре они снова услышали этот звон – Девушка сменила направление и снова потащила за собой парня, но спустя немного времени опять стал слышен звон. Хэр снова хотела изменить направление, но Хансень знал, что звук был очень близко. Вскоре парень заметил, как впереди появился человек. Неизвестный ехал на слоне, он был облачён в серебряную броню. У него было очень красивое лицо, однако казалось, будто ему было всё равно. У этого парня были чёрные рога, но кроме этого, в остальном он был похож на человека. Его кожа была бледной, и если бы он не был облачён в броню, то можно было бы подумать, что он учёный. С каких пор пираты решились путешествовать за границу? Мужчина на слоне приблизился к ним и улыбнулся, глядя на них. Мы никуда не переходим. Я ищу серебряного козла. Это тебя не касается. Хай Эр надулась. Хан Сянь сразу подумал, что этот мужчина ей не нравится. Незнакомец улыбнулся и сказал: "Давным-давно небесные пираты поклялись, что пират не войдёт в систему Дань Сюань на протяжении 1000 лет. Пока прошло только 700. Возникает вопрос: действительно ли пиратам можно доверять?" "Я эту я Я не имею никакого отношения к пиратам, не говори ерунды. Голос Хаер стал раздражённым. Если ты не пират, как ты смогла получить столько хороших вещей? спросил мужчина с улыбкой. И что, если я нарушила обещание, ты меня убьёшь? У тебя действительно хватит смелости сделать это? Девушка стала слишком рассерженной. Человек засмеялся и ответил: "Ты пират высшей расы. Тебе трудно развиваться?" Я позволю тебе жить, но я должен преподать тебе урок. После этого мужчина замолчал. Он посмотрел на Ханссена. Придя сюда, ты нарушила закон, поэтому твой страж должен поплатиться за это своей кровью. Хансен ничего не знал про клятву, но хорошо понял последнее предложение. Он быстро ответил: "Я не имею к ней никакого отношения, и я не пират. Если хочешь кого-то наказать, накажи её". Хай-Эр громко заявила. «Да, он человек, которого я наняла. Он не имеет ничего общего с пиратством. Если хочешь чего-нибудь, разбирайся со мной». Этот мужчина выглядел так, словно сам был смертью, и сказал. «Чья жизнь сейчас закончится? Твоя или его? Решать тебе». Похоже, мужчине было все равно, что она ответит. После своих слов он развернул слона, и они исчезли в горах хотя звон ещё был слышен. Голова 1767-я. Осада. Что с этим парнем? Неужели он не принимает наш язык? Хан Сень уже сталкивался с подобными людьми, но никто из них не был таким грубым. Хайэр выглядела печальной и сказала: "Он действительно сделает то, что сказал. Это плохо. «Я сомневаюсь. Если он хотел кого-то убить, зачем ему уходить?» – спросил Хан Сень. Хай-Эр покачала головой. «Высшие расы, такие как Джен Юэ, не стали бы утруждать себя, чтобы убивать представителей более слабых рас. Ему нужно просто сказать слово, и другие это сделают. При этом они будут бороться за возможность оказать ему услугу». «Вскоре мы встретим других, которые придут сюда, чтобы убить тебя в надежде получить награду». «Я барон. Возможно, это не слишком высокий уровень, но я все равно благородный. Не говори, что я представитель слабой расы». Хан Сень улыбнулся. Он не был слишком обеспокоен их затруднительным положением. «Невозможно сломать кокон и стать бабочкой, если ваша раса не находится в генозале». «Даже если ты станешь герцогом или королем, ты все равно будешь человеком, и ты все еще родом из слабой расы», — сказала Хай-Эр. «Какой кокон? И что такое генозал?» — спросил Хансень, не понимая ее слов. «Я не знаю. Я просто слышал об этом от старого пирата. Я знаю, что если у расы нет фонаря в генозале, они не могут оставлять там свои имена, а это значит, что они считаются слабой расой». Быстро сказала девушка. «Но сейчас не время для разговоров. Давай убежим и покинем ксеногенное пространство. По крайней мере, так ты сможешь остаться в живых». Хан Сен немного подумал, но затем сказал. «Тебе следует уйти. Он хочет убить меня, и я уверен, что найду выход». «Я не могу этого сделать. Если я уйду, люди будут думать, что мы пираты, боимся Джен Юэ». «Я не могу позволить, чтобы из-за меня страдали другие», — сказав это, Хай-Эр подняла подбородок. Хан Сень не знал, что делать. Девушка втянула его в это, и он подумал, что, черт возьми, происходит. Я пришел сюда, чтобы убить обладателей ксеногенного гена, но я почти ничего не успел сделать, а теперь мне нужно убегать, чтобы спасти свою жизнь. «Похоже, меня стала преследовать плохая удача». В следующий раз, когда я буду собираться на охоту, мне действительно стоит как-то проверить свою удачу. Они не успели далеко уйти, когда услышали приближающиеся шаги, которые были громкими, как гром. Группа людей спустилась с горы и направилась к ним. Хан Сэнь заметил, что это были люди, которых они видели раньше, группа, которая убила медведя с шестью лапами. Их лидером был векон с мечом. Лицо Хай Эр изменилось. Она потянула хан Сеня, пытаясь заставить его идти быстрее, но вскоре несколько баронов и других солдат преградили им путь. Виконт быстро догнал их, и они оказались окружёнными. «Леди пират, мы пришли сюда за ним. Пожалуйста, отойди в сторону, потому что мы не хотим запачкать твою одежду кровью», вежливо сказал Виконт девушке. «Он один из моих людей. Как вы смеете его трогать?» Холодно ответила Хай-Эр. «Леди, пожалуйста, не делайте этого. Если мы не приведем его, мы все умрем». Голос Виконта был очень спокойным, однако он уже принял решение. Даже если ему придется обидеть леди-пирата, он все равно лишит жизни Хан Сеня. Пираты не входили в систему Дань-Сюань 700 лет. Джан Юэ были высшей расой системы Дань-Сюань хотя они не были так уважаемые, как пираты, но если между пиратами и Джен Юя возникнут проблемы, им придётся пройти мимо светового неба. Если ты не боишься умереть, тогда действуй. Я убью любого, кто посмеет приблизиться, сердито выкрикнула Хайэр, а затем достала свой кинжал. Тогда извини, хотя мы не хотели причинять тебе боль, но нам придётся это сделать. Виконт махнул рукой, и несколько человек подошли к Хан Сэню. У них всех были генощиты баронов. Виконт вытащил меч и побежал к Хан Сэню. В одно мгновение парень, который стоял неподвижно, побежал со скоростью света. Он устремился в лес. Трудно было определить, сколько команд хотели убить Хан Сэня и получить награду. Он знал, что не может убить их всех. Некоторые из них могли быть веконтами, поэтому любые последующие бои будут очень жёсткими. Два барона попытались остановить Хан Сэня, подняв оружие, чтобы преградить ему путь, но юноша начал двигаться то влево, то вправо. Два барона разделились: один пошёл вправо, а второй влево, а середина осталась пустой. Хан Сень развернулся и прошёл мимо них, и в этот момент его руки засияли фиолетовым светом. После того, как парень прошёл мимо, их головы подлетели в воздух, и во все стороны брызнула кровь. Казалось, что глаза Хан Сэня не двигались. Он пережил очень многое, поэтому его больше не беспокоило гибель людей в подобных сражениях. Если они хотели отдать свою жизнь за Джен Юя, то они должны были подготовиться к смерти. Даже если Джен Юя угрожал их жизням, это всё равно не могло быть уважительной причиной для убийства других. Не было никакого оправдания убийству, которое нужно было совершить только для того, чтобы выжить. Иди сюда, подонок, отдай мне свою жизнь. Виконт был очень зол. Его длинный меч засветился ярко-зелёным светом, и он ударил прямо по зади парня. Мутантная кровь Хан Сеня начала кипеть внутри его тела, и с помощью брони от сутры Дун Сюань он одновременно получил силу и обладателя ксеногенного гена и благородного. В любом случае, в данный момент он был намного сильнее среднего барона. Парень двигался как тигр, когда из его пояса вырвалась сила. Он переместил свое тело на полфута вперед, уклоняясь от света меча. И, сделав это, Парень ударил своим мечом Фиолетовой Луны. Он сделал это под углом, который виконт не смог видеть. Это позволило нанести удар мужчине в плечо. Меч погрузился в тело на 2 дюйма, но Хан Сэню показалось, что он ударил по сгустку клея. Парень больше не мог ударить врага, так как его меч прилип к плечу. Виконт не ожидал, что барон сможет его ударить, поэтому он стал невероятно безумен и, не особо заботясь о ране, попытался пробиться к шее Хан Сеня. Мужчина хотел отрезать парню голову. Однако Хан Сень знал, что он сделает такой шаг. Поэтому он быстро развернулся, успев вытащить свой застрявший меч, и снова побежал в сторону леса. Но другой барон смог заблокировать путь юноши, Как ё барона, подобно дракону взлетела вверх. Он не хотел убивать Хансена, а бы пытался просто его остановить. Виконт выглядел холодным и убийственным. Он хотел нанести удар парню в спину. В итоге Хансен не мог бежать ни вперёд, ни назад. Парень обернулся и посмотрел на виконта. Он скрестил длинный и короткий меч Фиолетовой Луны, чтобы заблокировать меч виконта. Он почти не обращал внимания на копье, которое было позади него. Барон заметил эту возможность, и поэтому он использовал все свои силы, чтобы ударить Хансена в спину. Кончик копья затрещал, пронзая атмосферу и был устремлён в спину юноши. Почти в это же время меч веконта ударил по двум скрещенным мечам Хансена. Он ярко засиял, покрывая весь лес зелёным светом. Хансень внезапно подпрыгнул, и его тело приняло странное положение в воздухе. Казалось, что он лёг в воздухе. Парню удалось оттолкнуть меч Виконта, и зелёный свет от меча врага прошёл мимо юноши. Копьё барона пронеслось ниже Хансеня и ударило Виконта в грудь, и в то же время свет меча Виконта обезглавил удивлённого барона. Повсюду была кровь, а Виконт пришёл в ярость, он снова поднял меч и бросился за Хансенем в лес. Глава 1768. Стрела, поражающая сердце. Хансень неподвижно лежал под водой. Он наблюдал за всем, что происходило вокруг него. С тех пор, как он побежал в лес, парень бежал без остановки последние четыре дня. И Ему не удавалось подсчитать, сколько благородных он убил, так как они постоянно появлялись. У юноши не было ни минуты, чтобы отдохнуть. После бесконечных сражений на броне от сутры Дун Сюань осталось множество следов. Но это было ничто для Хан Сеня. Если бы какой-то другой благородный, даже Виконт, оказался на его месте, то уже давным-давно умер бы от истощения». Но Хан Сень был полон сил. Броня Дун Сюань поглощала энергию от самой земли и подпитывала его силу, а он мог продолжать сражаться без остановки. Хан Сень хотел использовать костяную стрелу архангела, чтобы убить своих преследователей, но ему нужно было активировать свой режим духа супербога, чтобы её использовать. Однако, затраты энергии на это преобразование было больше, чем то, что могла поглотить броня от земли. Его настоящим врагом был не Веконд. Если бы он смог убить Джен Юя, то парни перестали бы преследовать. Кроме того, Хан Сень не собирался возвращаться в святилище, так как убегать было не в его стиле. Хорошая атака была лучшей защитой. Ему действительно нужно было найти Джен Юя. Парень смог сделать десятиминутный перерыв, когда спрятался в пруду, но вскоре он услышал приближающиеся шаги. «Черт! Куда делся этот ублюдок? Как, черт возьми, барон может обладать такой силой, выносливостью и навыками?» Вблизи послышался грубый голос. Это был Виконт с мечом. Хан Сень уже знал, что его звали Хавей. Хавею ответил другой, более спокойным голосом. Он может быть бароном, но он связан с пиратами. Он не похож на обычных баронов, поэтому он обладает всем этим. Мистер Слон становится нетерпеливым. Если мы не убьём его, он убьёт нас за провал миссии, тихо сказал Хавей. «Может быть, но мистер Слон отправился на гору Старого Дракона, чтобы убить обладателя ксеногенного гена. Некоторое время его не будет, поэтому у нас еще достаточно времени». Снова послышался спокойный голос. Хан Сень хорошо все слышал. Некоторое время он бегал по ксеногенному пространству и немного познакомился с этим районом. Кроме того, парню удалось схватить несколько баронов и допросить их. Благодаря этому парень узнал о горе Старого Дракона, однако он не решался туда пойти. Один барон сказал, что на горе Старого Дракона есть обладатель ксеногенного гена класса граф, а юноша не хотел провоцировать такое существо. «Мистер Слон хочет убить графа, обладателя ксеногенного гена». «У него большой аппетит!» Хан Сень холодно рассмеялся про себя. Высшие расы сказали, что они самые могущественные среди всех, но они не были непобедимы. Хан Сень догадывался, что мистер Слон был виконтом, и он действительно был очень смелым, раз решился охотиться на графа. «Куда он делся?» Хавей сердито возобновил свои поиски. Другой Виконт хотел ответить, но у него внезапно расширились глаза, когда он посмотрел в пруд, чуть левее Хавея. Хавей сразу понял, что что-то не так, поэтому тут же достал меч и ударил им по воде. В этот момент он увидел, как Хан Сень выпрыгнул из воды и устремился к нему. «Иди к чёрту!» Хавей использовал больше силы, чем когда-либо, но он понял, что что-то не так. Его сердитое выражение лица стало обеспокоенным. Меч разрезал тело Хансена пополам, но Хавей сразу осознал, что здесь что-то не то. Тело Хансена всё ещё оставалось полусогнутым, напоминая зверя, готового броситься на добычу. Через мгновение он прыгнул на Хавея, схватил его за талию и втянул Виконта в воду. Дорогой Виконт подошёл к бассейну и посмотрел вниз. Однако вода была слишком мутной, и он не смог увидеть, что там происходило. Мужчина понимал, что не может рисковать и наносить удары наугад. Он поднял лук и прицелился в воду, но не знал, куда именно стрелять. "Хавей, выйди, чтобы я смог выстрелить", крикнул Ницай, глядя на воду. Вскоре появилась волна, и кто-то поднялся из воды. Ницай направил лук на силуэт, но вскоре увидел, что это был Хавей. Почти в то же время ещё кто-то появился. У этого человека было два фиолетовых меча, которые были разных размеров, и они приближались прямо к Ницаю. Эти два меча были сильно зазубренными. После всех сражений они выглядели как клыки. Ницай отреагировал быстро. Он повернул лук и приготовился стрелять. Учитывая небольшое расстояние, Ницсай был уверен, что Хансень не сможет увернуться, но парень и не пытался уворачиваться. Он просто улыбнулся, показывая свои белые зубы. Затем он замахнулся мечами. Наивный Ницсай тихо рассмеялся. Мужчина был виконтом, а его главным оружием был лук. Он был мощным, и барону не должно было хватить силы, чтобы его заблокировать. Однако удар Хан Сэня пришёлся на стрелу. Мечи фиолетовой луны пережили много за последние 4 дня, и они разбились на осколки подобно стеклу. Стрела продолжала приближаться и ударила Хан Сэня в грудь. От удара юноша полетел обратно в воду. Затем на поверхности стали появляться пузыри и кровь. Ни Цай, хорошая работа. Хавей был счастлив. Но прежде чем он успел закончить, послышался громкий всплеск. Тело, подобно птице, начало приближаться к ним. "Умри", Хавей коснулся его. Волны и зелёный свет вот-вот должны были разрезать Хансене пополам. Хансень был в воздухе, золотым луком Физера. Парень смог схватить стрелу Ницая и теперь собирался её использовать. Тетива издала звук и стрела полетела в Хавея. Мужчина выглядел напуганным, но он всё равно попытался заблокировать стрелу, летящую к нему. За последние несколько дней он много боролся с Хан Сенем, и он знал, что парень был сильнее среднего барона. Теперь, когда у него была стрела Ницсая, Хавей знал, что может оказаться серьёзно раненым, но стрела выглядела так, как будто она была окутана магией. Она исчезла из поля зрения, а затем Хавей почувствовал острую боль в груди. Мужчина опустил голову. Каким-то образом стрела вонзилась в его грудь. Она вращалась и проникала всё глубже и глубже, пока не коснулась его сердца. Глава 1769. Битва стрелков. Хавей открыл рот, и из него потекла кровь. Стрела пронзила его сердце, и мужчина медленно опустился на землю. Его тело какое-то время дёргалось, и можно было заметить слабое дыхание, но Хавей должен был вот-вот умереть. Ницай покрылся холодным потом. Он осознал, что один барон устроил засаду двум веконтам и с относительной лёгкостью убил одного. Если бы Ницай не увидел это своими глазами, а использованная стрела была не его, он бы не поверил, что могло произойти что-то столь возмутительное. Этот парень из более развитой расы, чем пираты, Если нет, я не понимаю, как ему удалось продержаться так долго. У Ницая появлялось все больше и больше вопросов. Немногие существа могли обладать генами, которые были достаточно совершенны, чтобы позволять делать то, что делал Хан Сень. Но сам Хан Сень не тратил время на мысли. Он вытащил стрелу из груди Хавея, из раны сильнее хлынула кровь, Ежизненная сила мужчины начала быстро уменьшаться. Взяв стрелу, парень снова натянул тетиву и прицелился в Ницая. А мужчина стиснул зубы и достал ещё одну стрелу, пытаясь прицелиться в Хан Сэня. После всего, что произошло, Ницай понимал, что пути назад нет. Если он хочет выжить, то единственный способ сделать это, убить Хан Сэня. Когда дело касалось стрельбы из лука, Ницай был уверен в своих навыках. Он был мастером, иначе его геона оружием не был бы лук. Этот лук был частью его жизни. Стрела Хансена была мощной, но Ницай не думал, что может проиграть парню, а всё из-за того, что он также умел выпускать вращающиеся стрелы. Его стрела могла лететь быстрее и могла быть выпущена с большей силой, а всё из-за того, что его лук был лучше. Ницсай был уверен, что если они просто будут стрелять, то хан Сень погибнет. Мужчина молча достал стрелу. На кончике стрелы была сконцентрирована мощная сила. Это было благодаря тому, что лук был генооружьем. Из-за этого стрела была мощнее. И её проникающая сила была намного лучше. Даже веконты с геносчетами не смогли бы заблокировать подобную стрелу. Хансень тоже молчал и пристально следил за пальцами Ницая, в которых тот держал стрелу. Юноша медленно потянул тетиву. Лук от души Физера был всего лишь класса барона, поэтому он не был таким же мощным, как у Ницая. Однако даже такого лука Хан Сэню было достаточно. Две стрелы одновременно вылетели с разных сторон. Хотя по звуку казалось, что отпустили только одну тетиву, но две стрелы помчались с ужасающей вращающейся силой. Они напоминали змей, летящих со скоростью, которая заставляла их исчезать из поля зрения. Самое невероятное во всём этом было то, что стрелы, похожие на змей, столкнулись в воздухе, но скорость и сила стрелы Ницая была выше. Таким образом, когда стрелы столкнулись друг с другом, это произошло на расстоянии, которое было ближе к Хансеню. Ницай не ожидал, что это произойдёт, но он был в восторге от этого. Мужчина переживал о том, что не знал, как увернуться от стрелы врага, но теперь ему больше не нужно было обдумывать это. Силы, которые он вложил в свою стрелу, было бы достаточно, чтобы сломать стрелу Хан Сэня. Они обе вращались, но его скорость и сила оказались выше. Вращающиеся наконечники стрел ударились друг о друга, как две дрели. Они вспыхнули, будто в них ударила молния. В этот момент победитель был определён между двумя стрелами. Одна стрела оказалась похожей на рваную ткань из стиральной машины, и она отлетела в сторону. Другая стрела после удара не замедлилась. Вместо этого она ускорилась и с треском полетела вперёд. Ницсай был в шоке. Он не мог понять, почему его стрела была побеждена, несмотря на то, что стрела Хан Сэня должна была обладать меньшей силой, но стрела парня не замедлилась, она ускорилась, хотя это было против законов физики. Прежде чем он успел подумать, стрела оказалась перед ним со слепительной скоростью. Ницай уже не смог бы увернуться, поэтому он мгновенно вытащил нож из-за пояса и попытался ударить по летящей стреле. Но стрела оказалась живой, так как слегка отклонилась, избегая его нож. Хочешь со мной так поступить? Ты слишком наивный, крикнул Ницай. А он схватил свой лук и бросил его в стрелу. В итоге стрела была сбита. Как только Ницай почувствовал себя лучше, он повернулся, чтобы посмотреть на Хан Сеня. Но через мгновение у него расширились глаза, его зрачки сжались до размера ушка иголки, а лицо застыло от испуга. В его глазах тень стрелы начала увеличиваться, а Хан Сень в этот момент опускал лук, так как только что выстрелил. «Моя стрела! Как она может быть здесь?» Подумал Ницсай, а затем стрела вонзилась ему в голову. Ницсай повернулся, но так и не успел понять, откуда появилась эта стрела. Мужчина был мёртв. Хансень подошёл к телу Ницсая, он взял стрелу и спрятал её, решив, что она может пригодиться. В отличие от костяной стрелы Архангела, которую было невероятно трудно использовать, эти новые стрелы были хорошим оружием для охоты на обладателей ксеногенного гена класса Виконта. В руках Хан Сеня эти стрелы были не такими мощными, как в руках Ницая, но Иньян Бласт позволил юноше победить атаку Ницая. С помощью навыка стрела смогла ускориться после столкновения, но даже в этом случае парень знал, что не сможет убить ни цая. Его противник был слишком хорош в использовании вращающихся стрел. Именно поэтому первой целью Хан Сэня была его стрела. После быстрого расчёта и после того, как он использовал Инь Янь Бласт, парень знал, что стрела противника окажется у него в руках. Затем Хан Сэнь схватил стрелу и молча выстрелил в Ницая. Когда противник заметил это, было уже слишком поздно. Если дело касалось грубой силы, то Хан Сэнь был не настолько хорош, как Ницай. Однако парень был мастером навыков и техник. Он не был слаб в этой генной вселенной, и он уже был лучше, чем виконты, такие как Ницай. Хансень стал осматривать тела ницая и хавея и смог обнаружить кое-что полезное. Затем он бросил их тела в воду и снова побежал в лес. Перед горой старого дракона мистер Слон путешествовал на белом слоне, а он рассматривал гору, похожую на дракона. Сэр, почему вы хотите так рискнуть? Зачем вы собираетесь провоцировать старую черепаху? Белый слон обратился к мистеру Слону. "Ты думаешь, я здесь ради старой черепахи?" спросил мистер Слон, а его взгляд стал холодным и задумчивым. Белый слон оказался шокирован и сказал: "Старая черепаха должна быть единственной на горе старого дракона. Или здесь есть ещё один обладатель ксеногенного гена?" Старая черепаха следовала за небесным пиратом. Я не понимаю, почему, почему та девушка из пиратов пришла сюда и нарушила обеты, спокойно сказал мистер Слон. Он с предвкушением посмотрел на гору. Глава 1770. Гора старого дракона. Белый Слон тоже посмотрел на гору и сказал: окинутый вор украл вещи с разных мест. Он забрал много сокровищ. Если бы старая черепаха пошла по его стопам, то его можно было бы считать настоящим мошенником. Тем не менее, он смог заработать себе немало сокровищ. Мистер Слон улыбнулся и кивнул. Я вижу. Если бы не та девушка-пират, которая пришла сюда, я бы об этом не узнал. Тем не менее, мы должны остерегаться любого, кто имел контакт с покинутым вором. Белый слон поднял голову и сказал: "Не беспокойтесь, сэр. Я помогу вам заполучить старую черепаху, что бы ни случилось". Мистер Слон улыбнулся и холодно заметил: "Может быть, нам даже не придётся ничего делать". Белый слон хотел сказать что-то еще, но мистер слон заставил его идти вперед к горе. Однако они не стали взбираться на гору Старого Дракона. Полдня спустя красивая тень приблизилась к горе Старого Дракона. Фигура начала быстро подниматься. Это была Хай-Эр. Когда она добралась до определенного места, то стала стучать по стене. Камень, который казался цельным, внезапно разъединился, открывая проход в пещеру. «Вот и все», — подумала Хай-Эр. Ее маленькое тело проскользнуло внутрь и исчезло в пещере. Затем камни снова сдвинулись. Когда камень полностью закрылся, места стыка вовсе не было видно. Вскоре после этого мистер Слон подвел белого слона к той же стене. А он посмотрел на стену, которая скрывала вход. «Мистер, мы будем входить?» — спросил белый слон. «Нет, просто подождем здесь», — спокойно ответил мистер слон. После того, как Хансень получил две стрелы виконта, он стал прекрасно экипирован. Теперь он мог легко убивать виконтов, и ему не нужно было их бояться. Тем не менее парень старался скрывать свое присутствие. Юноша не хотел, чтобы кто-то увидел, как он начал подниматься по горе Старого Дракона. Когда Ханссень добрался до горы, то увидел мистера Слона и белого слона, стоящих перед стеной. Гора Старого Дракона соответствовала своему названию. Она действительно имела форму дракона, хотя голова смотрела на небо. Мистер Слон и белый слон были возле его шеи. Хан Сень скрывал свое присутствие с помощью ауры от сутры Дун Сюань. Парень спрятался недалеко в лесу и стал наблюдать за мистером Слоном. Ему было интересно, что делал этот мужчина. Прямо перед ним была каменная стена, но Хан Сень не смог обнаружить в ней ничего странного. Мистер Слон все еще сидел на белом слоне. Как роботы без батарей, они стояли перед стеной, не двигаясь ни на дюйм. Хансень тоже не двигался. Мистер Слон, возможно, был веконтом, но, скорее всего, его способности были намного лучше, чем у Хавея. Однако по мнению парня, с таким существом он тоже смог бы справиться. Хансень думал, что Слон был маунтом мистера Слона, но ему казалось, что это существо было страшнее, чем сам мистер Слон. Юноша прятался в лесу и ждал. Он знал, что мистер Слон не будет стоять на месте без причины, там точно что-то должно было произойти. Через полдня стена издала звук «Катча! Катча!», и стена, на которой не было видно трещин, внезапно начала открываться. За ней показалась пещера высотой в несколько метров. Прежде чем Хан Сень успел рассмотреть то, что было внутри, внезапно появилась маленькая тень — Это была Хай-Эр. Поначалу девушка выглядела очень счастливой, но когда увидела мистера Слона, её лицо полностью изменилось. «Леди Хай-Эр, я довольно долго ждал тебя». Мистер Слон попытался улыбнуться. Он посмотрел на девушку так, словно она была маленьким сокровищем, которое можно было забрать. «Зачем ты меня ждал?» Спросила Хай-Эр, а ее лицо быстро избавилось от каких-либо эмоций. Лицо мистера Слона совсем не изменилось, и он продолжил. «Я слышал, что пираты ужасные, злые воры. Сначала я не верил, но сейчас это кажется правдой. Ты использовала эту невинную жизнь, чтобы отвлечь внимание от тебя». А ты в это время без каких-либо препятствий отправилась на поиски сокровищ. Большинство людей оказались бы одурачены и не заметили бы того факта, что ты украла их сокровища. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Я пришла сюда в поисках обладателей ксеногенных генов. Я не искала никаких сокровищ». Хай-Эр шагнула в сторону, желая пройти мимо него. Но слон поднял ногу и ударил по земле. Камни оказались разбитыми, а ударная волна понеслась к девушке. Хаер успела отступить, но путь для спуска с горы был повреждён. Девушка холодно посмотрела на мистера Слона. "Слон, как ты смеешь? Ты думаешь, что можешь запугивать пирата?" Мистер Слон улыбнулся. "Успокойся. Дженн Юэ зажгли только один фонарь в зале. Они говорят, что мы из более развитой расы, но по сравнению с лучшими расами, такими как пираты, мы довольно скромны. Я не хочу быть грубым с тобой. Хорошо, что ты знаешь об этом. Хайэр начала напевать и сделала несколько шагов, но мистер Слон продолжал говорить. Однако лидер пиратов, могущественный покинутый вор, пообещал, что ваша раса не войдёт в систему Дань Сюань. Тебе не стоило ничего здесь трогать. Мы действительно уважаем его и не забываем о его репутации. Если ты хочешь уйти, я не остановлю тебя, но, пожалуйста, оставь всё то, что принадлежит нам. Не запятнай имя покинутого вора. «Понятно. Ты должен был сказать мне это раньше». Хай-эр выглядела так, как будто она действительно всё поняла. Она вытащила пару золотых яиц и протянула их мистеру слону. Она сказала, «Вот что я получила здесь. Можешь их забрать». После этого Хай-эр стала двигаться, как птица. Девушка перепрыгнула через разломы, которые создал слон. «Леди Хай-эр». Если ты собираешься быть такой упрямой, тогда мне придётся стать грубым, сказал мистер Слон грубым голосом. Затем белый слон поднял хобот, который подобно змее устремился к девушке. Хайэр попыталась увернуться, но так и была слишком быстрой. В итоге хобот обернулся вокруг её тела, и слон потянул её к себе. Когда хай-эр была схвачена белым слоном из каменной стены, донёсся шум кача. Камни снова раскрылись, и вылетела красная тень. Она приземлилась прямо возле девушки.